известного самобытного писателя вошли рассказы и повести, сюжеты которых подчеркнуты главным образом из жизни поморов, людей, издревле живущих на берегах студенного Белого моря. И автор книги из коренных поморов, он родился на этой земле. Его корни уходят к старинным новгородским переселенцам и ушкуйникам, несколько столетий назад пришедшим на эти дикие берега. Обычаи древних новгородцев Их вековые культурные традиции, укоренившиеся на беломорских просторах, на морском приволье посреди удивительно красивой северной природы, завораживающих взгляд морских ландшафтов, создали не только новый тип крепких людей, поморов, но и новый вид русской культуры, культуру Беломорского поморья. Она живет в песнях и танцах Северного народного хора, в сказаниях Марии Кривополеновой и Марфы Крюковой, в сказках Писахова и Шергина. Павел Кренев продолжает эту традицию. Его произведения отражают поморские быты, обычаи, характеры и характеры судьбы людей, насыщенные удивительным колоритом и певучестью местного наречия – поморской говори. Ярки краски беломорской природы, точное описание повадок птиц и зверей, великолепны морские пейзажи. Читателя не покидает ощущение присутствия в этом солоноватом морском воздухе, насыщенном ароматами водорослей, терпкостью просмоленных карбасов, А запахами о рыбацких сетей, на деревянных вишалах, продуваемых шалым побрежникам. Откройте книгу, и вы почувствуете это сами.